«Вы вызывали меня, сэр?» спросил вошедший в палатку Хирн. Камингс медленно повернулся и пристально посмотрел на него. «Да, садитесь. Мне надо поговорить с вами», сказал он холодным и спокойным тоном. Теперь, когда Хирн находился перед ним, гнев генерала стал колким, язвительным, управляемым, придающим силы. Он неторопливо закурил сигарету, и лениво выдохнул дым. Его руки больше не дрожали. «Давно мы не говорили по душам, Роберт. Так точно, сэр. Кажется, с того вечера, когда играли в шахматы». Они оба хорошо помнили этот вечер. Каммингс с отвращением разглядывал Хирна. Сейчас Хирн воспринимался им как напоминание об одной ошибке — об одном потворстве своей слабости, которое он позволил себе раз в жизни. С тех пор генерал не выносил присутствие Хирна. «Моя жена не верна мне». При воспоминании об этом Каммингса всего перекосило от отвращения к себе за ту минутную слабость. И вот теперь Хирн сидел перед ним, развалившись на походном стуле. Его большое тело вовсе не было так расслаблено, как казалось. Надутые губы, холодные, следящие за его Каммингса взглядом глаза. Одно время Каммингс думал, что в Хирне что-то есть, великолепие, подстать его Каммингса великолепию, склонность властвовать, та особая жажда власти, которой он придавал большое значение. Но генерал ошибся. Хирн оказался пустым местом, и реакции у него совершенно элементарные. Весь он на поверхности. Сигарету он бросил и раздавил, несомненно, под влиянием момента. Я собираюсь прочитать вам лекцию, Роберт. До этого момента Каммингс не имел представления, как поведет разговор. Он доверял своей интуиции. И вот решение найдено. Он придаст разговору интеллектуальную форму. Незаметно втянет в него хирно, так чтобы тот не подозревал, к чему приведет этот сегодняшний разговор. Хирн закурил сигарету. «Слушаю, сэр». Он продолжал держать спичку, и они оба посмотрели на нее. Прошла довольно ощутимая пауза, прежде чем Хирн наклонился и бросил спичку в пепельницу. «Вы в высшей степени аккуратны», — заметил Камингс к кислым тоном. Хирн поднял глаза, на какое-то мгновение встретился взглядом с Камингсом, одновременно обдумывая ответ. «Воспитание», — ответил он сухо. «Знаете, мне кажется, есть много такого, что вы могли бы позаимствовать у своего отца». «Я не знал, что вы знакомы с ним», — сказал Хирон спокойно. «Я, знаю людей такого типа», — Камингс потянулся. «А теперь другой вопрос», — пока Хирон не подготовился к нему. «Задумывались вы когда-нибудь, почему мы ведем эту войну?» «Вам нужен серьезный ответ, сэр?» «Да». Хирн провел большими руками по бедрам. «Я не знаю, не уверен, но полагаю, что, несмотря на некоторые противоречия, объективно наше дело правое, то есть в Европе. Что касается здешнего театра, то, по-моему, это империалистическая игра в Орла и Решку. Либо мы испоганим Азию, либо... Япония. Но я думаю, что наши методы будут менее крутыми. Это вы сами придумали? Я не претендую на исчерпывающий правильный ответ. Его можно дать, пожалуй, только лет через сто. Хирн пожал плечами. Я удивлен, что вам интересно мое мнение, генерал. Его взгляд снова стал ленивым, подчеркнуто безразличным. Хирн умел держаться, этого у него не отнимешь. Мне кажется, Роберт, вы могли бы ответить более развернуто. Хорошо, могу. В войне всегда имеет место осмос, взаимное проникновение идей. Называйте это как угодно. Но победители всегда стараются, так сказать, натянуть на себя парадные одеяния побежденных. Мы легко можем стать фашистским государством после победы. И тогда на вопрос, что будет дальше, ответить действительно трудно. Хирн сделал глубокую затяжку. «Я не заглядываю далеко вперед. Но за неимением лучшей идеи я просто считаю, что гадко убивать миллионы людей просто из-за какого-то идиота с неуравновешенной психикой». «В действительности вас уже не настолько это беспокоит, Роберт. Может быть. Но до тех пор, пока вы не дадите мне какую-нибудь другую идею взамен, Я буду придерживаться этой. Каммингс усмехнулся. Гнев в нем ослабел, уступив место холодной непреклонной вшимости. Теперь Хирн медлил с ответами, и генерал заметил это. Когда Хирн вынужден подыскивать ответы, он чувствует себя явно неловко, старается, чтобы его умозаключения были логичными. После короткой паузы Хирн продолжал. Мы находимся на пути к еще более совершенной организации. И я не вижу, как левые могут выиграть эту борьбу в Америке. Временами мне кажется, что если кто прав, так это Ганди. Каммингс громко рассмеялся. «Ну, знаете ли, более невосприимчивого человека вам вряд ли удалось бы найти». «Так, значит, пассивное сопротивление». «Вам эта роль вполне подходит, и вам, и Клэллону, и Ганди. Хирн слегка выпрямился. Теперь, когда дымка рассеялась, полуденное солнце палило нестерпимо, безжалостно обжигало все уголки бивака, резко очерчивало тени под откидными клапанами палатки. Сотни ярдов от них на склоне холма сквозь редкую растительность была видна медленно двигающаяся к полевой кухне очередь, в которой стояло не менее 250 человек.